Дарья Донцова. Прогноз гадостей на завтра. Роман. Москва. Эксмо. 2003 год. Кто бы мне объяснил, отчего, если вечером хорошо, то утром жутко плохо? И почему именно после бессонной ночи, не накрашенная, с красными, как у ангорского кролика, глазами, с торчащими в разные стороны лохмами. Вы обязательно налетаете на бывшего любовника, который, как на зло облачен в роскошную одежду, умопомрачительно пахнет дорогим парфюмом, вертит на пальцы ключи от Мерседеса и снисходительно роняет сквозь отлично сделанные зубы. Ну и постарела ты, душа моя. Опустилась. Что же не следишь за собой? и вам остается только, кипя от злобы, наблюдать, как он влезает в свой вызывающий шикарный кабриолет, где в глубине салона сидит дама в норковой шубе. Лишь спустя пару минут вы чувствуете горькое сожаление. Ну, почему эта встреча не произошла вчера, когда вы, одетая в енотовое манто, с тщательно сделанной укладкой и макияжем, спешили на вечеринку? Отчего встреча с парнем, Произошла именно сегодня, когда, мучаясь от головной боли, вы побежали в аптеку, натянув на себя старую куртку. Судьба, знаете ли, большая шутница. Ей нравится поступать так с людьми. Сегодняшний день начался ужасным. Воспользовавшись тем, что дети Кирюшка и Елизавета сидят в школе, «А мне не надо идти на работу», Я решила с толком использовать свободное время и включила стиральную машину. Слава богу, технический прогресс зашел далеко. Теперь бедным женщинам нет никакой нужды тереть необъятные простыни и пододеяльники куском отвратительно вонючего хозяйственного мыла, а потом возить мокрым бельем по ребристой доске, сдирая пальцы в кровь. Нет, наступили иные времена. Затолкав в барабан кучу шмоток, я нажала на кнопку, услышала, как в Канде с шумом рванулась вода и с чувством выполненного долга села перед телевизором вкушать ароматный чай. В окно стучал ледяной ноябрь. В этом году последний месяц осени выдался непривычно морозным, на календаре второе число, а на градуснике -10 но дома на кухне тепло и уютно, вкусно пахнет свежеприготовленными тостами. Все наши животные, а их у нас целая стая, четыре собаки и три кошки, разбрелись по квартире кто куда. Три пса, гладкошерстные, мопсы, муля и ада, и стафорчерская терьерица Рэйчел, поэтому в прохладную погоду они предпочитают зарваться в пледы. Четвертый — двортерьер Рамик, обладатель роскошной бело-черной шерсти, спит, как правило, на кухне под столом. Рамик большой любитель вкусной еды и на всякий случай держится поближе к своей миске, вдруг туда что-нибудь положит. Между прочим, подобная тактика приносит плоды. Во время готовки на пол частенько падают разнообразные вкусности, вроде кусочка морковки или обрезки мяса, а на столе всегда стоят печенье или карамельки. И когда хозяева убегают, забыв спрятать вазочку... Ну, впрочем, до откровенного мародерства рамик все же не опускается. Вот толстозадая мулечка даже и сомневаться не станет при виде тарелочки с кексом, опрометчиво оставленной на кухонном столе. Сопят напряжение, мопсиха забирается сначала на стул, потом на стол, И, о, радость! Вот он, кексик. Наевшись, она спит потом богатырским сном, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Зато ее родная сестра Ада очень интеллигентна. Та ни за что не притронется к бутерброду с колбасой, который Кирюшка положил на журнальный столик у телевизора. Адюша будет смотреть на вожделенное лакомство печальными глазами и томно вздыхать но ей даже в голову не придет стащить розовый кусочек докторской. Зато адка все время лает и носится по коридорам, предлагая поиграть с ней. Покоя от нее нет ни днем, ни ночью. К сожалению, в соседней с нами квартире живет дама, любящая крепко выпить. Если у нее собираются гости, впрочем, они приходят к ней почти каждый вечер, а дюшка принимается безостановочно тявкать. Вот и сейчас она сидела на пороге кухни и периодически издавала короткое «Гав». «Замолчи!» — сурово велела я. Но Мопсиха продолжала нервничать. Стараясь не обращать на нее внимания, я уставилась в телевизор. «Так, свободный день следует провести с пользой. Сначала сбегаю в магазин, потом приготовлю на три дня обед». Кирюшка давно просит шарлотку. Потом уберу квартиру, а то по всем углам мотаются серые комки пыли. Ада теперь лаяла беспрестанно. Она смотрела в коридор и издавала равномерное тяф-тяф-тяф. Прекрати сейчас же, обозлилась я. Ну что там еще? В эту секунду раздался вой. Я кинулась к выходу. Наша э, Стаффорд-Ширдиха Рэйчел издает подобный звук только в случае крайней опасности. Вылетев в коридор, я попала обеими ногами в воду и заорала от ужаса. Повсюду лились потоки мыльной пены. Ада вновь залаяла и посмотрела на меня, всем своим видом говоря, я же сообщала о происшедшем, а ты ругалась и велела мне заткнуться. Чертыхаясь и поскальзываясь, я добралась до ванной и обнаружила причину несчастья. Шланг от стиральной машины через который должна выливаться в раковину грязная вода, мирным образом висел на крючке, вбитом в стену. Я забыла его опустить в умывальник. Пришлось, сидя на корточках, вычерпывать океан пластмассовой миской, слушая неумолчный вой собак. Через час я, грязная, встрепанная, вошла на кухню и, решив себя вознаградить, сунула в тостер кусочек хлеба, нажала на клавишу. В миг из глубин безотказно работавшего еще сегодня утром агрегата вырвался столб пламени. Ада взвыла и нырнула под стол. Я завопила от ужаса, выдернула шнур из розетки и швырнула произведение Бош на лоджию, где оно благополучно догорело. Слава богу, пострадал только подоконник, на нем остался черный след. Смыв жирную копоть, я выбросила тряпку, глянула на себя в зеркало и подавила вздох. Ладно, сейчас умоемся и двинем на рынок. Но не успели ноги шагнуть к порогу, как раздался дикий грохот, жуткий вопль рамика и ады, звон, треск и вой Рэйчел. Один из кухонных шкафчиков по непонятной причине рухнул на пол. Кухня у нас большая, она сделана из двух комнат. секции для хранения, чего бы то ни было, в ней полным-полно. В принципе, могла сорваться любая из них, набитая, к примеру, бакалеей или консервами, но сверзилась именно та полка, где стояла посуда — чашки, фужеры, рюмки. Весь пол оказался усеян какими-то мелкими-мелкими осколками, а хрусталь просто превратился в стеклянную пыль. Выудив из эпицентра беды верещавшую от ужаса адку, я выкинула ее в коридор, потом отряхнула рамиком, выгнала его следом за мопсихой и принялась убирать крошево, В выходной день начал походить на кошмар.